Прошло три дня, как Нина покинула клинику к огромному удовольствию домочадцев, не видевших ее несколько дней. Обнимашки, поцелуи с огромной любовью в глазах тех, которые были по-настоящему преданными. Она несколько часов провела в салоне Бероевых, чтобы привести в порядок волосы, ногти и потускневшие глаза. С первым помогли кудесницы-мастера со вторым блондинка. Было приятно смотреть на совершенно трезвую подругу в отличном настроении, которым та с удовольствием делилась. «Уже распланировала весь отпуск. Наверное, вещей много не стоит брать», — советовалась она с Ниной. «На Бали лечу в первый раз». Нина улыбалась. «Тебе понравится. Потрясающий остров. У меня там был короткий роман с итальянцем». Юлька рассмеялась. «А где у тебя их не было?» «Такой один и только там». Нина мечтательно подвела глаза. «Могла жить сейчас на куске суши. В море». С не менее прекрасным названием. Сардиния. Южный горячий красавец-банкир. Она приложила ладонь к груди. Чуть выше моей сиськи ростом. Блондинка хохотала в голос. Могла стать сардинкой в европейской банке. Нина усмехалась. Вся жизнь в романах, детях, бизнесе и поисках ускользающего счастья. Представляешь, каких сардинят могла нарожать? Семейное дело. Сардинки по-русски. И как он в постели? Юлька изображала на пальцах возможные варианты. Маленький комар, ушедший в корень, с членом по колено. А вот тут начинается самая интригующая часть истории, поэтому и не рассказывала раньше. Она загадочно подвела глаза, выдав по слогам громким шепотом. Не случилось. У Юльки упала челюсть. Чтоб на тебя и не встал. Все намного печальнее. За пять дней до этого Аль Пачино праздновал день рождения. Он в умат пьяным трахнул подаренную проститутку, принятую им за порядочную индонезийку, проникшуюся внезапной страстной любовью. И? Подарок оказался с начинкой, не выпавший в презерватив, которым не успел воспользоваться. Нина с трудом сдерживала смех, вспоминая события давних лет. Заразила хорошо оплаченная зараза его трипером. И пришлось мне вместо интересных свиданий мотаться с ним по клиникам. Я же девушка добрая, не могла бросить болезного в беде. Юлька ржала, держась за живот. Зато отпуск обошелся в копейки. Бедолага оплатил все, что только возможно, вплоть до инструктора и доски для серфинга. А потом... Нина вспоминала, что было потом. Она решила вернуться в Азию через год, купив билет до Тая. А накануне случился Стас, следом Светличный. Стать счастливой по-настоящему не получилось, но кому это важно, уныние не к лицу. Долго писал, приглашая в гости. Слал фотки с родителями, которые были не против русской снохи. Несколько лет страдал, даже с Лиской не против был взять. Вот как я запала в гонорейную душу. Конечно, кто еще стал бы с ним возиться, мы и коня, и в избу? Вот это правда. Она как лошадь тащила все на себе в избу, по пути растеряв самое главное. Так что смотри аккуратнее там с итальянцами. Блондинка хмыкнула. «Бероев наденет на меня поводок и будет ревностно следить за каждым шагом». Она с тоской в глазах повисла на плече подруги. «Нинок, поехали с нами. Хоть на трошку внимания переключит мой цербер, а то переругаемся и передеремся в итоге». Нина вытаращила глаза. «Он тебя бьет?» Юлька махнула рукой. «Нет, что ты! Отталкивает от себя, когда я на него кидаюсь. А еще меня называет бешеной». Она покачала головой. Бероев точно считает ее мужиком с яйцами. «Надо на ком-то зло на меня срывать!» Юлька обняла шатенку за плечи. Громад, вот ты мой!» Нина поднялась, осматривая себя в зеркало. Новое платье освежало, брови смотрелись изысканно. «Ладно, не подлизывайся, подумаю над твоим предложением. Илья тоже звал махнуть вместе с детьми в Азию. Тем более, — подруга усмехалась, — тебе халява и нам полегче». На встречу с Худеевым Нина приехала в сопровождении охраны жениха. Она отказалась встречаться в его офисе. Затеряться в множестве кабинетов несложно. Она хорошо помнила их общение в ресторане, считая на виду множество глаз, а что могло произойти на его территории, где все в раз изобразят ослепших глухонемых. Шатенка заходила вместе с ребятами, которым зарезервировала столик в нескольких метрах от своего. Худеев с усмешкой наблюдал за тем, что происходит. Он помог красотке удобно устроиться в мягком кресле. Огромный предназначенный ей букет стоял в вазе, — изысканный интерьер роскошного ресторана. — Как здоровье? Худеев излишне долго целовал тонкие пальцы, вызвав неприятные чувства. — Все отлично. Она улыбалась, пересиливая отторжение. — Голова немного кружится, но скоро пройдет. Нина пересиливала неприятие, желая поскорее приступить к делу, а миллиардер напирал, будто не замечал скривленные на бок губы. — Могли бы встретиться в домашней обстановке. — Я обратилась по делу. Мне некогда знакомиться с твоей семьей. И не надо, Домбаль. Боле... Она перебила, достав из сумки папку. Ты спрашивал, что есть у меня предложить? И выложила на стол рисунки. Что это? корие глаза округлились, черные брови взметнулись вверх. Художество твоей сестры. Она усмехнулась, наблюдая за вытянувшимся в недоумении лицом несостоявшегося ловеласа. Если не в курсе. Кошка меня до сих пор называет светличный. Лицо Худиева стало серьезным. Это ненормально. Я так считаю. Если плюсануть, что ты рассказал про меняющую преследование и истерики, вырисовывается клиника. Миллиардер больше не улыбался. Аиша добрая девочка, бескорыстная совершенно. Сколько раз ее осекал от бездумных поступков. То в дом новую мебель купит, то бомжам зал с обедом в кафе закажет. Она солнышко в нашей семье. Нина вздохнула. Я понимаю твои чувства. Ты брат. Но что делать мне? Светличный личный прохода не дает, дом рядом для меня и детей строит. Настаивает, чтобы перевела свой офис в ваш головной. Она перечисляла понемногу зверея. То демпингом занимается, чтоб разорить и взять на содержание. Злой блеск полыхал в серых глазах. Вернул отобранную виллу в Испании и себе купил в шаговой доступности. Нина достала документы, положив перед носом опешившего чеченца. «Это твоей сестре понравится?» «Он забрал все». Что вместе раскручивали? Весь бизнес подгреб под себя. В квартире камеры понатыканы, прослушивает, подглядывает. Если такая же жизнь у Аиши, то... Нина на секунду закрыла глаза. Слишком много о себе надо добавить общей опасности. Где гарантии, что она не воплотит фантазии в жизнь? Этого я не знал. Худеев стучал пальцами по столешнице, явно что-то решая. Какой конкретно помощи от меня ждешь? Она наклонилась вперед, проговорив, глядя в карие глаза. Введи меня в совет директоров. Он откинулся на спинку кресла, с усмешкой поинтересовавшись. На каком основании? Еще один файл лег на стол. Папка пустела на глазах. У меня 15% акций холдинга. Совершенно спокойным, уверенным тоном. Твоего мне не надо, а вот свое у светличного заберу. Мне это зачем? Ненавидела, что невозмутимость миллиардера деланная. В отличие от Павла, я не стану тебя обворовывать. «Что?» — он свел брови. Она бросила на стол файл, полученный накануне от Ковалева. «Я не тороплю с ответом. Посмотри все с юристами и реши. Тут копии, а у меня на руках документы очень интересные для некоторых органов». Худеев накрыл ее руку ладонью, не успев ответить. Рядом со столиком возник, словно из ниоткуда Бероев. Он окинул взглядом стол с цветами, лежащими на нем документами, и крепкой рукой, прижавшей кисть Нины. «Привет». Олег присел, не дожидаясь приглашения. Заскочил предупредить ни на мне, ни чужой человек. Он улыбался с обаянием дьявола. За нее и ее детей я любого порву. Ты мои возможности знаешь.